Кен был, вероятно, незаконнорожденным сеттером, но его не спрашивали, что делали его родители. Его любили, потому что его любили. Бывает же у собак такое счастье. Комната бриков маленькая, в углу камин. Меня попросили купить дрова, предупредили, не покупай беленьких. Я пошел с полуэктового переулка на трубу, на базар. Торгую, чем бог послал, вязанкой березовых поленьев купил быстро. Повез уже. По дороге сообразил, что они беленькие-беленькие. начал ковыть, положил их к камин, затопил. Я люблю топить печки. Сладкий пахучий дым мне охотно обвил поленья, лизнулых два раза позеленел, пропитался паром и погас. Это были беленькие, не сгораемые. Холодело, конечно, на улице. На скла была в сугробах. Пришёл Маяковский, утешал меня, что они как-нибудь сгорят. Лубянский 2. когда был в квартире московского лингвистического кружка. Угкое похоже на тупаносою лодку в комнатке, камин. Это та лодочка, в которой плыл Маяковский. Несчастливая лодочка. В камине там ужок я корнизы, ящик от коллекции с бабочками и не согрел. У Бриков в комнате висел ковёр с выпухлой вышитой уткой, лежали тёплые вещи. Было очень холодно. Там на полуэктовом угорели Лиля, Ося, Маяковский и Рыжий Щен. Оттуда ходил Володя к Сретенке в Росту. Есть пьеса Погодина «Кремлевские куранты». Там рассказывается, как часовщик с большой буквы, ушедший, вероятно, из пьесы символистов, наверху с Пасской башни настраивает кремлевские куранты, а мелодию ему напевает красноармейц. Куранты настроены, так сказать, с голоса народа. Было это на самом деле иначе и интереснее. Существовал хороший художник, с которым много работал Маяковский. У художника руки умелые. Художники сохранили в своих руках древнее ремесло. Они последние ремесленники в старом значении этого слова, и в них тонкой линией прошла и не оборвалась традиция вдохновенного труда. Художник Черемных... умел настраивать башенные часы, он и наладил кремлёвские куранты. Кремлёвские куранты не связаны с теми часами, которые есть у Погодина, это другие часы. Там понадобилось другое качество человеческого умения. Этот художник начал делать от руки окна роста. Так резали тогда гравюры на линолеумах. Часто приходилось менять технику к высокому умению. У Маяковского было ощущение высокого профессионала, у него было ощущение, что он не может не написать и не может не издаться. Наступал Деникин, нужно было, чтобы улица не молчала, окна магазинов были слепы и пусты, в них надо было вытаращить мысль. Первое окно сатиры было вывешено на Кузнецком мосту в августе 1919 года, через месяц работать начал Маяковский. Да Маяковского окно делалось как собрание рисунков с подписями. Каждый рисунок был сам по себе. Маяковский начал делать сюжеты, целые ряд рисунков, соединённых переходящим от кадра к кадру стихотворным текстом. Рисунок имеет текстовое значение, текст соединяет рисунки. Если окно напечатано без рисунков, то текст надо и заменять, иначе получится непонятно. Маяковский, говорят, И это верно, сделал полторы тысячи окон. Количество рисунков было и по шесть, и по больше. Стихов набиралось на второе полное собрание сочинений. Я пошёл с Маяковским на работу. Сперва говорили, потом остановились. Он сказал: "Мне нужно придумать до того дома четыре строчки". Я смотрел, как он работает. Это было большое напряжение. Он шёл в коротком пальто, В маленькой шапке, далеко отодвинутой на затылок, шел легко, но надо было не только идти и дышать, но и выдумывать. В росте буржуйка. Дым встал и спокойно стоит на высоте моей зайчьей шапки. Маяковский в дыму уже не может разогнуться. Работают на полу. Маяковский делает плакат, другие трафаретят, делают на картоне вырезки по контуру. третий, потом разнаживают дома по трафарету. Лиля в платье, сделанном из зелёной рубчатой бархатной парчиеры, подбитой беречими брюшками, тоже пишет красками. Она умеет работать, когда работает. Брик, на самом образом, всё теоретически осмысливает,